миг выстрела выстрелы бывают двух видов первый тот который произведен точно но без души в этом случае лучник как бы совершенно не владел он техникой сосредоточен исключительно на цели и потому не совершенствуется снова и снова повторяет себя не может расти и однажды сходит со стези стрелка потому что всё для него становится рутиной. Второй — тот, в который стрелок вкладывает душу. Когда намерение лучника преобразуется в полет стрелы, пальцы его руки отпускают тетиву в нужный миг, от звона ее начинают петь птицы, и движение, которым он что-то отправляет вдаль, помогает, как это ни странно вернуться к самому себе и обрести самого себя. Ты знаешь, какие усилия требуются, чтобы натянуть лук, чтобы ровно дышать, чтобы сосредоточиться на мишени, чтобы ничем не отвлекаться от своего намерения, чтобы сохранить правильность позиции и уважать свою цель. Но ты должен еще и понимать, что в этом мире ничто не остается с нами надолго. Придет миг, когда надо будет разжать пальцы и дать своему намерению следовать своим путем. Ибо предназначение стрелы — улететь, как бы ты ни любил все то, что привело тебя к изысканной правильности стойки и к верности намерения, как бы ты ни восхищался красотой ее оперения, ее остротой, ее формой». Но если улетит она раньше, чем лучник изготовится к выстрелу, ее полет будет очень краток. А если позже, чем он встанет в правильную стойку и добьется предельной сосредоточенности, тело его не выдержит напряжения и рука задрожит. Стрела должна сорваться из тетивы в тот самый миг, когда лук, лучник и цель окажутся в единой точке Вселенной. Это и называется вдохновением.